Глава восьмая. Надана. Наданя везет. Солнце еще не спряталось за далекими холмами, она уже стоит возле трехметрового забора периметра, собранного как конструктор из тонких бетонных блоков. А может и не из бетонных, а это имитация, и развалить его при желании не составит труда. Не сдержав любопытства, она протягивает руку, чтобы определить материал, и тут же на нее пикирует дрон, стреляет по камням возле ног. Мадана отпрыгивает, пятится. «Ну вас нахрен!» — выкрикивает она дрону. «Не очень-то и хотелось! Я тут не чтоб сбежать!» Выйди из тени забора, она становится напротив солнца. «Получается, это и есть крайняя западная точка?» А как ли он это определит, когда солнце сядет? Ведь он, скорее всего, далеко и не успеет сюда так быстро. Надама шумно скребет затылки, пытаясь сообразить, что делать дальше. Хорошо, если он придет до темноты, а вдруг нет. Ночевать под открытым небом смерти подобно. Звери, люди, гемоды, людоеды. Она передергивает плечами. Продолжает рассуждать слух, сама с собой, рисуя хворостиные рожицы в пыли. «Допустим, вечером ясно, где крайняя западная точка, а утром-то солнце на востоке. Леон по-любому точно вот сюда не придет, а будет шариться по окрестностям». Надана смотрит на рисунок в пыли и ее осеняет. «Нужно оставить ему знак. Причем такой, чтобы другие не поняли». Она задумывается, сунув в рот хворостинку и измочаливает зубами ее конец. Змей. У нее татухи в виде переплетающихся змей. Сев на корточки и ругая свои кривые руки, она рисует двух приплетенных змей, хвосты подгибает, головы устремляет на север, туда, куда она пойдет. Поднимается, хмурясь, смотрит на художество и для пущей убедительности рисуют языки в форме стрелок. Теперь точно и с ней некуда. Итак, надо искать убежище, где можно залечь. Вот только хрен-то такое сыщешь. Камни до холмы. Да и что искать-то? В паре всяко спокойнее. Один спит, другой на стрёме. А так вообще не поспишь. И пить хочется адски. И дернула уж нелегкое заявиться на участие. Надана шагает вдоль периметра в сопровождении своего дрона и охранных, сменяющих один другого. Солнце клонится к западу, и тень от забора удлиняется, а вместе с тенями растет тревога. Сообразивши возле забора искать нечего, Надана направляется вглубь полигона, помечая путь нарисованными змеями. Похоже, ночевать придется на улице, а значит, надо кого-нибудь найти, чтобы образовать временный союз. Драться ни с кем она не собирается, это совсем психом надо быть, вместо того, чтобы сбиться в стаю, где легче выжить, мочить друг друга. Вот потом, да, придется драться за лидерство. Пить хочется зверски, но, но да, надо бережет воду, потому что знает, дальше будет хуже». Хоть бы лужа какая нашлась, но ничего полезного. Ни воды, ни убежища, только раскаленные камни, сухие кусты, да выжженная солнцем трава. Вдалеке она замечает дерево и топает к нему. Если залезть и устроиться среди веток, звери не сожрут, и авось гемоды ночью не заметят. А утром леон уж точно подтянется, и вдвоем будет проще. Дерево оказывается непригодным для лазания, оно всплошь утыкано шипами, ветви тонкие, кривые, переплетенные, не дерево, а шары с колючей проволоки, причем на основном шипе по нескольку игл поменьше. Не оставляя надежды урвать хоть что-нибудь, надано обходит вокруг него и обнаруживает выложенную из камней голову льва, точь-в-точь, точь, как хренов пазл, который надо собрать из железных кусков. Сердце пропускает удар. Это что, подсказка, что рядом что-то полезное, или предупреждение о ловушке? Потоптавшись на месте, она осторожно обходит дерево еще раз и замечает нечто металлическое, поблескивающее на верхушке. Часть пазла? Неужели? С ее-то везением и улыбнулась удача? Но нет, там что-то длинное. Цепь. Этим видом оружия она не владеет, но руки-то не из жопы, научится. Придется осуществлять первоначальный план, обрывать шипы и обустраивать на дереве гнездо. Этим она и занялась. неторопливо, чтобы не пораниться. Когда колючек вырастает целая гора, Надан решает их прикопать вокруг дерева, чтобы враг не подкрался незаметно. Звери уколются и взвоют. Спокойно, не напрягаясь, чтоб не потеть и не расходовать влагу, она принялась закапывать шипы. «Ты кола ищешь, Голос бьет кнутом. Надана вскакивает, приготовившись обороняться, и опускает кулаки. Подбоченись, перед ней стоит коротышка Лекс, лыбится нагло. Вспомни, что обещала прирезать ему горло, Надана набычивается – — Все-таки приперся на запад. Чего ж сам-то не геройствуешь? — Потому что не идиот. Он примирительно поднимает руки. — Я с востока иду, Леона там нет. А я с запада. Что ты копаешь? Лек с берцем ворушит грунт, оттуда высовывается шип колючки. Незваный гость переводит взгляд на изряда ощипанное дерево, на поджавшие губы на Дану, который не хочет, чтобы он обнаружил цепь потому что нет ему доверия. С одной стороны не хочет, а с другой ей нужен напарник. «Скоро ночь», — говорит он, предлагая поступить здраво и провести ее вместе. Надо фыркает он продолжает. «Если я тебе так уж не нравлюсь, если что, ты мне тоже не особо, утром разойдемся. Но ночью безопаснее вместе, согласись». На оружие, которое на дереве, не претендую, но помогу тебе его достать, потому что сейчас мы в паре, и твое оружие мне выгодно. К слову, оно не настолько ценно, чтобы за него с тобой драться и рисковать. Наверху цепь, мадана кивает на дерево, кто-то прикольнулся и орет с нас, как мы тут будем лезть. Помогай, че уж». Там Лекс кивает на восток развалины. Лучше переночевать, имея за спиной хотя бы три стены. Давай достанем цепь, вернемся и найдем убежище. Ладно, уболтал. Кстати, воду-то нашел? Нет. Точнее, да, но там, в Азисе. Окопалась группа из четырех человек. Подходить не рискнул. С Лексом дело идет быстрее, меньше, чем за полчаса. Надо она заполучать цепь. А парень копьё, осматывает его и, с сожалением говорит, «Ножа не хватает, я с собой взял складень, спрятал в ботинок, вытащили, сволочи». «Угу, предупреждали, что так и будет, мне сигареты оставили, а спички забрали, и как их прикурить?» Надана разглядывает цепь, прочная, блестящая, метра полтора в длину. Желая испытать новое оружие, она несколько раз бьет дерево. Цепь отскакивает, лупит ее по руке. Алекс наблюдает со стороны, но советов не дает. Только, к сожалению, отмечает. Если бы шипы, на конце толк был бы... Итак, есть толк. Можно свалить противника, зацепив его ноги. Можно вырвать оружие. Можно схватить за цепь и забрать ее у тебя. Идем на ночевку. Завтра потренируемся. Но против гиен согласен, вещь крутая. Надана рисует метку. Лекс наблюдает, склонив голову на бок и говорит. Здорово, придумала. Как хорошо иногда ошибаться в людях. Надана вскидывает голову. Не поняла? Ты оказался сообразительнее, чем я думал сначала. М да? Зато ты, как был надутым говнюком, так и остался. Ну ты дружественный говнюк. Веди давай. Обещанные Лексом руины напоминают скорее взорванную скалу. Хаотичное нагромождение разнокалиберных камней метров пять в высоту. Чуть в стороне куча сваленные огромные плиты. Камни поменьше, дальше глубокий ступенчатый овраг. Куда лететь и свистеть? Метров двадцать в глубину. Тут был карьер, резюмирует Лекс. Брали камень, строили дома. Топа. Вот только это ни хрена не руины, и спрятаться тут негде. Олег скивает на нагромождение камней. Поднимемся наверх и затаимся. Бесшумно не подкрадутся, а сверху проще отбиваться. Чем отбиваться? Камней запасем. Смотри, какие глыбы. Чуть сдвинем их, чтоб можно было столкнуть, и они покатились на врага, и тогда никому мало не покажется. На данном мысленно соглашается и благодарит судьбу, что привела к ней лекция. Поднимаясь за ним по насыпи, она отмечает, что ноги проваливаются, сюда довольно сложно забраться, и это хорошо. А вот наверху приходится долго и нудно расчищать место для сна. Камни они аккуратно складывают по краю, и получается трехметровая площадка, огороженная полуметровой складкой, эдакое первобытное укрепление. План с катящимися глыбами удалось осуществить наполовину, потому что стемнело. Но три крупных валуна все-таки выкорчевали из земли и поставили на хлипкие опоры. Под одним обнаружился то ли лаз, то ли нора, куда угодила нога Алексея, и он чуть не вывихнул лодыжку. Жара спадает, но кожу печет, словно ее ошпарили кипятком. Надо ложится на спину, сует в рот стебель травы, ей безумно хочется курить. Небо сперва темнеет, а потом наливается синевой, и спихивает звезды. Она впервые видит звезды так отчетливо, и впервые за долгое время ей более-менее спокойно. И тут издали доносится выворачивающий душу рев охотничьего рога, сигнализирующий о том, что гемоды вышли искать людей.